Глава 18. Да, теперь всё встало на места, как я и недодумался раньше. Твоего сына ведь зовут Кайрус, да? Кайрус Раэвиль, король проклятий. Аргус не был идиотом, он тоже всё прекрасно понял. Все части пазла сложились, и у него, и у меня, словно множество разных дорог в голове, сомкнулись в едином финале. И в семье у вас принято называть мужчин именем, оканчивающимся на -ус. Да, Маркус, отстранённо закивал Аргус. Так и есть. Он замолчал, я тоже. Мы оба смотрели на портреты двух людей с персиковыми волосами. И сына Кайруса звали Маркус, прошептал старик. У него были такие же голубые глаза, как и у нас, такое же утончённое аристократическое лицо, в вот стать положению нашего рода. Он поднял на меня взгляд. Только вот Я посмотрел в ответ. Да, несмотря на сложившуюся картину, намного и просто не было ответа. Ребёнок Кайруса и Авелин умер 40 лет назад вместе с матерью, говорил он тихим, хриплым, уставшим голосом. На тот момент ему было уже 16, и если бы он выжил, то был бы взрослым мужчиной, даже с долгожительством Рейвелей, семьи, где магия воды всегда передаётся по наследству. «Маленький Маркус бы не смог сохранить внешность». Он не отрывал от меня взгляд. «И либо мой внук был очень непрост, либо мы с тобой два дебила, Маркус». Вокруг стояла тишина. Я посмотрел на старика в ответ, медленно оперся спиной о стену, запрокинул голову и начал размышлять. «О чем? Обо всем, наверное». «Не знаю». Пожал я плечами, дырями потолок взглядом. Я понял, что умею менять своё тело, и делаю это так искусно, будто всегда умел, и просто вспоминаю, были её навыки, но только я их не помню, понимаешь? Я посмотрел на старика. Я ничего не помню, ничего не знаю. Мои руки задрожали. Где-то там внутри мозга я знаю куда больше, чем способен осознать. «Навыки, повадки, вкусы, да даже голос в голове, куда-то исчезнувший, все это будто начало раскрываться, будто с памяти спадают печати. Но я прожил все шестнадцать полноценных лет в мире людей, и то, что освобождается, конфликтует с новыми воспоминаниями, они наслаиваются. Если я и жил когда-то давно, то от этого уже мало что осталось, как и от меня, прожившего шестнадцать лет в мире людей. Я не помню, Аргус, я ничего не помню». Он ничего не ответил. Старик лишь посмотрел на портрет жены Кайруса, затем перевёл взгляд на него самого и поставил их рядом. Я посмотрел на получившееся. Два совершенно незнакомых мне человека с каштановыми волосами и голубыми глазами. Два человека, что вызывали во мне самые тёплые чувства из всех пережитых. Мои мама и папа. Вот что получилось. Вот почему меня тянет на магическую плоть? Почему я так быстро меняюсь в характере и почему умею больше, чем должен? После происшествия в банке Истинный я начал просыпаться. Но из-за 17 прожитых лет сна ля, вместо захвата тела я начал сливаться с новой личностью. Да, скорее всего, так и есть. А голос, что ещё вместе с появлением энтропии, осколок прошлого сознания. Вот почему Эстер не верил, что я не был связан с магическим миром. По этой же причине судьба притянула меня именно к Маркусу старшему и Аргосу. Поэтому же фотографии незнакомых людей вызывают во мне такие чувства. Воспоминания о них остались где-то под коркой, тогда как снаружи лишь вывод, любовь и теплота. Да, теперь всё очевидно. Конечно, я и раньше об этом думал, но это было лишь бредовой теорией. В моей жизни и так много совпадений, и кто же знал, что половина из них так напрямую связаны? Ну, получается, твой внук и впрямь дурак, почесал я затылок. Получается странное чувство. Я явно был не готов узнать, что мои родители на самом деле подставные, а про реальных, где мама давно мертва, а отца ненавидят весь мир, расскажет старый морозматик. Сколько ему? Сотня уже. А мне? Ты действительно мой внук. — спросил Аргус. — Просто это так странно. — И не говори, — хмыкнул я, переводя взгляд со старика на фотографию. — Если я и ожидал узнать о себе правду, то с боем, слезами и трагедией, а не просто додуматься. — А я ничего и не ожидал. Ты должен быть мертв. — Ну, как видишь, дебилам везет, — пожал я плечами. — Только мне вот интересно, как ты меня не узнал? Волосы те же, что и у вас, глаза те же... Острые черты лица на месте, да даже имя. Всё должно было говорить, что я это я. У тебя другая внешность. Волосы и глаза были те же, но вот лицо совершенно иное, хоть и похожее. Мало ли в мире людей с каштановыми волосами и голубыми глазами. А, так вот почему Кайрус меня тоже не узнал. Хотя странно, что он не понял, кто я, благодаря магии, судь Что ты сказал? перебил меня Аргус. А? Говорю, понял, почему Кайрус меня не узнал. Какой ещё Кайрус? Он, кажется, не мог поверить в услышанное. Я впервые видел на его лице смесь страха, неверия и шока. Кайрус умер 40 лет назад, даже тела не осталось. Он повышал тон. Ясновал по каронное бюро лишь потому, что не хотел, чтобы кто-либо верил в то же самое. Не хотел, чтобы родители хоронили пустой гроб и не могли даже попрощаться. Его голос дрожал. Я своими глазами видел, как Леонард применяет то заклинание. И он чётко приказал моему сыну умереть. К каким же образом он мог тебя узнать? Ах, так ты не знаешь. Я удивился и сразу же поспешил успокоить деда. Кайрус на самом деле раздался грохот. Я резко закрыл рот, отпрянул от стены и посмотрел на Аргуса. Тот посмотрел в ответ. Слышал? спросил я. Со слышал, кивнул он. И снова громкий грохот где-то на улице, где-то в небе. Это походило на гром? Да, будто молния бьёт где-то вдалеке. Но какого чёрта, если никакого дождя быть не должно? Таким же вопросом задался и Аргус, и потому он был не против отложить разговор. Всё же поболтать ещё успеем. Да и он не тупой. Наверняка понял, что на самом деле его сын жив, а уж детали потом можно узнать. Вновь раздался гром. Я быстрым шагом вышел из комнаты и посмотрел в окно. Ничего вроде не изменилось. На ночном небе всё так же горело солнце. Я открыл створки и чуть высунулся наружу. О, да, действительно, тучи. Нет, они и раньше были, но тогда они походили просто на тёмные облака, тогда как сейчас ничем, кроме как дождевые тучи и не назовёшь. Воняло сыростью и ещё какой-то смолой. Аргус также подошел к окну и посмотрел на небо, а я сместил взгляд вниз. «А, ну да, точно, на асфальте виднелись темные точки. Дождь начинался, только вот...» «Ха-а-а!» — я нахмурился и вгляделся. «Какие-то... слишком темные эти точки. Черные, можно сказать. Даже с учетом искусственной ночи, дождь все равно не должен был красить асфальт в настолько темный оттенок. Будто чернила разлили». И что самое странное, интуиция об этом молчала. Я не чувствовал угрозы от происходящего ни с небом, ни с дождём, но тем не менее проверить всё равно стоило. Я вытянул руку и через несколько секунд поймал редкую каплю. Ладонь сразу же обдало теплота. Я отошёл от окна, развернулся к свету люстры и Ох, твою мать! Аргус проделал тоже, только капля прожгла его кожу и породила тихое шипение. Он выругался, отдёрнул руку и посмотрел на место попадания. Там, куда попала капля, его кожа осушилась и побледнела. Я же почувствовал лишь прилив энергии. Бездна с небес капала сама бездна. И что же ты наделал, внучок сраный? спросил старик без капли юмора. Я выглянул в окно и посмотрел в сторону школы. Водоворот достиг небес, и теперь его воды медленно растекались по всему небосводу, наполняя облака. Здесь уже ни до шуток. Дела принимают скверный оборот. Очень, сука, скверный. Бездна разрушит все артефакты на улице. Поранит и изуродует всех людей, что не успеют скрыться. Она пожрет всю магию, до какой сможет дотянуться. И самое ужасное здесь то, что с каждой частичкой энергии бездна будет лишь расширяться, а влага от дождя начнет проникать сквозь стены, пропитывая смертью каждый угол столицы. Ты буквально не сможешь дышать. Да даже просто существовать, ибо твоя кожа всегда будет касаться энтропии. Если сейчас начнётся дождь, безный город будет разрушен. Все, кто не успеют сбежать, умрут. И как только столицу пожрут тёмные воды, они вырвутся за её пределы и начнут пожирать всё остальное. Ибо энергия есть в каждой травинке. Это неостановимая, всепожирающая катастрофа. Она просто иссушит главный ресурс любой жизни энергию. Энтропия просто всех уничтожит в нескончаемом голоде. И виной тому буду я. Человек, выпустивший самоусмерт на волю. Аргус, мне нужно. Йоу, да йоу. За спиной послышался знакомый голос. На собой их передёрнуло, и мы обернулись. Эстер. Сучи Эстер стоял и улыбался. Всем привет. Он махнул рукой. На улице случились некоторые неприятности, поэтому я пришёл вас забрать сразу во дворец. На меня-то, безна, не действует. Хе -хе -хе. Впрочем, как и я на неё. А вот на тебя, старый, вполне себе. Ублюдок. Я не сдержался. Это всё из-за тебя. Всё это твоя вина. Ты прекрасно всё знал. Марк Аргус взволновался и посмотрел на чёрноволосого парня в очках. Эстер, это правда? Ага. Он лишь широко улыбнулся. Сука, я сжал кулаки до побеления. Какая ты, сука? Ты понимаешь, что я пережил? Ты понимаешь, что ты наделал? Сколько людей из-за тебя умерло? Эстер, это уже перебор. Голос Аргуса похолодел. Мы так не договаривались. Ты переходишь границы. А когда ты не знал, что он твой внук, ты его вообще на смерть отправлял? Лишь бы он сильнее становился. Лицемерника как-то не находишь? Ты и про родство знал? спросил Аргус с хриплым, жёстким голосом. Недавно выяснил, пожал он плечами. А ещё я знал, что Маркус переживёт и нападение, и бездну. Думаешь, я стал бы отправлять его на смерть? Ну я ж не идиот. «Знал? Знал, ублюдок!» — прокричал я. «И каким же хером ты знал?» «Ты упускаешь из общей картины деталь, Маркус. Достаточно вспомнить одного из моих нанимателей, и нам обоим все станет ясно. Хотя как Аргус мог протупить, непонятно. Семейное, видимо». Я напряг память. «Кому служит Эстер? На кого он работает? Кто в состоянии знать, переживу ли я то, что не способен пережить никто в королевстве?» Кто достаточно могущественен, чтобы намеренно допустить прорыв энтропии? «Пора на уединцию, Маркус!» Эстер улыбнулся, телепортировался к нам и положил руки нам на плечи. «Король тебя ждет?» «Король! Очевидно, это король, величайший маг времени и существовавших, и единственный известный на данный момент. Естественно, Эстер знал, что со мной будет. Ему сказал человек, который просто видит будущее». Не успев сказать и слова, я почувствовал, как всё моё тело разрывает на мельчайшие частицы и рывком уносит куда-то вдаль. Больно однако не было. Через мгновение мы с Аргусом уже стояли в конце длинного просторного коридора. Я пришёл в себя и осмотрелся. По бокам висели картины, факелы и гобелены. Стены были выполнены из белого мрамора с вкраплениями золота, а пол смяччён длинный на всю длину алый ковёр. Никого кроме нас здесь не было. Впереди огромная позолоченная двойная дверь. Позади точно такая же, но без позолоты. Мы во дворце, пояснил Эстер. Объяснял он, судя по всему, мне, ибо Аргус почти сразу же понял, где оказался. Нас заждались, пойдём. Эстер помахал рукой, засунул руки в карманы и пошёл к позалученной двери. Аргус моткнулся, вздохнул и пошёл следом. Я же, не веря в происходящее, поматал головой и поплёлся за всеми. Встреча с королём? Серьёзно? Нет, конечно, Аргус меня предупреждал насчёт неё, но кто ж знал, что она будет так скоро и неожиданно? Это же, ну, король, правитель страны, важная шишка в важном месте. «А я что-то должен знать?» – спросил я. «Ну, там мало ли, меня во времени сотрут за косой взгляд». «Это тебя сюда позвали, а не ты напросился. Так что ты здесь желанный гость в первую очередь», – сказал Эстер. «Расслабься, веди себя как хочешь». Он ухмыльнулся и ногой открыл дверь. «Тем более он и так знает, как ты будешь себя вести, король, многое знает». Двери беззвучно распахнулись. В огромном зале, выполненном в том же стиле, что и коридор до него – Прямо напротив двери стояло два трона. Пройдя внутрь, я увидел и обеденные столы, и диванчики, и даже камин. Это походило больше на банкетный зал, чем на зал аудиенции. Или же это был именно зал аудиенции, украшенный специально для предстоящего праздника. Праздника, которого не случилось. На троне сидел мужчина. У него были все те же золотые волосы, та же тяжелая меховая накидка и золотая корона, парящая в сантиметре от головы. гороли. Я его запомнил. Рядом стояла женщина примерно его возраста, очень-очень красивая. На вид ей было около 35, но ни единой морщинки, седины или любых других признаков старения на ней не виднелось. Всё, что ей досталось от возраста, соответствующее очарование и сексуальность. Возраст делал её лишь лучше. У неё были чёрные заплетённые в косы волосы. Носила женщина парадное платье, несмотря на грациозность, прекрасно выделяющую её зрелую, сочную и подтянутую фигуру. Как и всё остальное, одежда у неё была того же оттенка, что и глаза, и волосы, и ногти тёмно-фиолетового. Красивая. Любой о такой будет мечтать. Но красивой была здесь не только она. Как раз-таки там, где находились сталые, стояло ещё два человека: Леонард, одетый в форму Великой школы, и Марк. Прошептала Мэй, как только меня увидела. Даже отсюда было видно, что Бездна успела её иссушить. Немного, да, но милые щёчки исчезли, и лицо стало более уставшим и измученным. Из более очевидного рука, которая лежала в перевязи. Наверняка ушибленная или даже сломанная. Рядом стояла трость, а сама девушка сидела на стуле даже в присутствии короля Мэй прилично досталась Наверняка даже с моей помощью она едва выбралась «Жива!» — выдохнул я «Слава богу!» Я был рад, правда, гора с плеч Но как бы я не хотел сейчас с ней поговорить, от меня явно ждали другого Девушка это тоже понимала, и потому даже вина и печаль, что читалась в ее глазах, не заставили ее встать и подойти ко мне. Она лишь опустила руку, вытянутую при виде меня, понурила голову и приготовилась слушать. «Мне, похоже, тоже пора». Эстер прошел дальше и встал неподалеку от короля, а Аргус остановился позади меня, как бы говоря, что дальше я должен пойти один. Я стоял в 2 метрах от правителя этой страны, стоял перед вторым сильнейшим магом всего мира, и нам было о чём поговорить. "Приветствую, Маркус Рейвиль", глубоко кивнул король. "Рад тебя видеть". Я кивнул. Не хотелось мне любезничать, это я им нужен, а не наоборот. "Рада встрече", кивнула женщина. "Ты меня должно быть не знаешь". Она подняла голову, и только сейчас я заметил небольшую золотую диадему на её голове. Я правитель Империи Востока, великая императрица Кирин, рада познакомиться. Я кивнул, но чуть глубже, не мог противиться чарам. Теперь, когда ты всех знаешь, думаю, можно перейти к главному, он посмотрел мне в глаза. В данный момент ты один из сильнейших магов королевства, и я прошу тебя. Король встал с трона и протянул руку. Маркус, пожалуйста. Уничтожь аристократов. Помоги нам захватить эту страну.